Глава сорок вторая. «Как тебя угораздило?» — спросила Кара. «Сама не знаю». Спускалась по лестнице и оступилась, похожа на растяжение связок. Пипа сделала неуверенный шаг, изображая хромоту. «А я сегодня без машины, пришла в школу пешком, и у мамы, как назло, встреча с клиентом. Мы с папой можем тебя подвезти». Кара взяла подругу под руку и помогла переложить учебники в шкафчик. «Не понимаю, зачем добровольно идти пешком, когда есть машина, причём твоя машина. Я вот, увы, безлошадная, пока Наоми дома». Просто захотелось прогуляться. Без барни больше нет повода на улицу выйти. Кара с состраданием взглянула на неё и закрыла шкафчик. «Идём. Помогу тебе доковылять до парковки. К счастью, у меня сильные мышцы» вчера целых девять раз отжалась девять раз улыбнулась пипа представь себе заходи с правильных карт и получишь мускулы как у качка она согнула руку в локте и зарычала у пипы сердце обливалось кровью она вновь и вновь повторяла про себя пожалуйста пожалуйста пусть кара останется такой же милой и непосредственной чтобы не случилось потом они преодолели коридор и направились к выходу В лицо ударил холодный ветер. Пипа сощурила глаза. Они медленно свернули за угол и двинулись к парковке для учителей. По пути Кара развлекала Пипу подробностями вчерашнего вечера. В честь Хэллоуина они устроили просмотр фильмов ужасов. Всякий раз, когда подруга упоминала отца, Пипа напрягалась. Элиот уже сидел в машине и ожидал их. «Наконец-то! Что случилось?» «Растяжение лодыжки!» сообщила Кара, открывая заднюю дверь. А работает допоздна. «Мы подвезем Пипу?» «Конечно». Элиот взял Пипу за руку и помог забраться на сиденье. Он к ней прикоснулся. Пипе пришлось собрать все свое мужество, чтобы не отдернуть руку. Положив рюкзак рядом с собой, Она наблюдала, как Эллиот закрывает заднюю дверцу и усаживается на водительское сиденье. Они с кары пристегнулись, и он завёл мотор. «Так что с ногой, Пип?» — спросил Эллиот, пережидая, пока группа детворы перейдёт улицу. «Сама не пойму. Я споткнулась и неудачно приземлилась. Может, отвезти тебя в трампункт?» Он вырулил с парковки на дорогу. «Нет, я уверена, через пару дней пройдёт». И подостала телефон и ещё раз убедилась, что он находится в беззвучном режиме. Большую часть дня аппарат был выключен и практически не разрядился. Хара начала крутить настройки радио, но Элиот легонько стукнул её по руке. "Моя машина, моя музыка". Пип. Она подскочила, чуть не выронив телефон. "Твоя лодыжка отекла, а сейчас проверю". Она нагнулась, не выпуская телефон из руки, и сделала вид, что ощупывает ногу. Затем вывернула запястье и толкнула трубку под сиденье. «Немного есть». Она выпрямилась, ощущая, как кровь прилила к лицу. «Всё не так плохо». «Окей», — кивнул Элиот, лавируя в плотном трафике на Хай-стрит. «Сегодня вечером постарайся держать ногу в приподнятом положении. Непременно». Согласилась она и поймала его взгляд в зеркале заднего вида. Затем добавила. «До меня только сейчас дошло, что вы сегодня даёте уроки. Я не слишком вас задержала. Далеко вам ехать? О, не переживай». Он вырулил на улицу, где жила Пипа. Это совсем рядом, у волт Амершеми. Никаких проблем. Уф, тогда ладно. Хара начала было спрашивать насчёт ужина, Но Элиот уже притормаживал, сворачивая на подъездную дорожку. "Пип, а твоя мама-то дома?" Он кивком указал на машину Лен. "Неужели?" У Пипа от испуга сердце застучало, так что даже воздух вокруг завибрировал. "Наверное, клиент отменил встречу в последнюю минуту. Простите меня, нужно было перезвонить маме." "Не глупи", Элиот повернулся к ней. "Помочь дойти до порога. Нет," Поспешно выпалила она, хватая рюкзак. «Большое спасибо. Я сама». Она толкнула дверь и начала выбираться из машины. «Постой», — вдруг сказала Кара. Пипа обмерла и взмолилась про себя. «Пожалуйста, пожалуйста, ну пусть она не заметит телефон. Мы с тобой увидимся завтра перед экзаменом». «О, нет». Пипа с облегчением выдохнула. Я пойду в аудиторию сразу, как зарегистрируюсь. «Окей, okay. тогда ни пуха, ни пера», — проговорила Кара, потешно растягивая слова. «Ты справишься на отлично. Я уверена, увидимся после экзамена». «Да, Пип, удачи тебе», — улыбнулся Эллиот. «Я бы предложил сплюнуть через плечо, да в машине как-то нехорошо». Пип расхохоталась. Правда, смех вышел каким-то замогильным. «Спасибо» и за то, что подвезли тоже. Она закрыла дверцу и поковыляла ко входу, слыша, как позади заурчал мотор. Её уши горели. Войдя в дом, она тут же прекратила хромать. «Привет!» — крикнула Лен из кухни. «Чай будешь?» «Нет, спасибо!» — ответила Пипа, замешкавшись в дверях. «С минуты на минуту придёт Рави помогать мне готовиться к экзамену». «Что?» У мамы глаза на лоб полезли. «А я-то думала, что хорошо знаю свою дочь». Лен откинула грибы на дуршлаг. «Она всегда работает в одиночку, и у неё такая репутация, что другие дети плачут. Ну что ж, занимайтесь». Она ещё раз посмотрела в глаза дочери. «Только дверь не закрывай». «Ох, ну конечно же». Едва она начала подниматься наверх, как раздался стук в дверь. У порога маячила тень Рави. Пипа впустила его в дом и тут же увлекла к лестнице. Он едва успел поздороваться с Лиэн. «Дверь не закрываем», — предупредила Пипа, усевшись на кровать по-турецки. Рави подкатил кресло и устроился рядом. «Всё удалось?» «Ага, телефон под задним сидением. Окей». Он разблокировал телефон и открыл приложение «Найти моих друзей». Пипа подалась вперёд. Они вдвоём уставились на карту, почти соприкасаясь лбами. Крошечный оранжевый аватар Пипы припарковался у дома вордов в Хок-Хилл. Рави обновил страницу, но значок не сдвинулся с места. Ещё не выехал. Тут они услышали, как по коридору кто-то крадётся, и в дверях показался Джош. пиппо протянул брат накручивая на палец прядь кучерявых волос. «А пусть Рави со мной поиграет в футбол на компе!» Рави с Пипой переглянулись. «Э, не сейчас, Джош. Мы реально заняты», — сказала Пипа. «Я позже спущусь вниз и поиграю с тобой. Ладно, приятель?» «Окей!» Джош разочарованно заковылял прочь. «Машина тронулась», — сообщил Рави, обновив карту. «Куда?» «Пока Эллиот ещё в Хок-Хилл». До круговой развязки не добрался. Аватар перемещался с задержкой. Приходилось снова и снова обновлять карту и ждать, пока оранжевый кружок перепрыгнет в новую позицию. Теперь он замер прямо у развязки. «Обновляй же!» — нетерпеливо требовала Пипа. «Если свернёт налево, значит точно не вамершим». Рави нажал кнопку обновления. «Загрузка», «Ещё раз», Загрузка. Наконец, экран обновился, однако оранжевый кружок исчез. «Куда он делся?» — воскликнула Пипа. «Рави!» — уменьшил масштаб. «Стоп!» Пипа заметила кружок первый. «Вот он, направляется к северу по А413». Они переглянулись. «Амершем» — в другой стороне. «Он едет явно не туда» следующие одиннадцать минут они наблюдали, как Эллиот движется по трассе. Оранжевый кружок с качками перемещался по карте всякий раз, когда Рави нажимал на кнопку со стрелочкой. «Он приближается к Вендеверу», — сообщил Рави, и, увидев изменившееся лицо Пипы, переспросил, что такое. «Уорды раньше жили у Вендевере. До того, как приобрели в Килтоне дом побольше». «Как раз тогда мы с ними познакомились». «Он поворачивает», — сказал Рави, и Пипа снова прилипла к экрану. «Едет по улице. Называется Мил Энд Road. «Оранжевая точка застыла среди белых пикселей дороги». «Обнови», — попросила Пипа. «Я уже...» «Она не движется». Он снова нажал на кнопку. Загрузка продлилась не более секунды, и оранжевая точка осталась на прежнем месте. Он обновил карту ещё и ещё раз, однако точка не сдвинулась. Он остановился. Пипа сжала запястье Рави и отвела от экрана, чтобы лучше видеть. Затем встала, схватила ноутбук со стола и пристроила себе на колени. «Сейчас узнаем, где именно». Она запустила браузер и открыла гугл-карты, вбила в поисковик «Mill and Road – Вендовер». Затем переключила карту в спутниковый режим. «Где он сейчас находится? Примерно здесь?» Она ткнула в экран. «Я бы сказал, чуть левее. Окей». Пипа перетащила в центр карты маленького оранжевого человечка, открыла просмотр улиц. Узкая сельская дорога вела среди залитых солнцем деревьев и высоких кустарников. Пипа щёлкала мышью и поворачивала панораму для лучшего ракурса. Улица была застроена лишь с одной стороны. Дома располагались в некотором отдалении от дороги. Как ты считаешь, он вот здесь? Она указала на небольшой кирпичный домик с белыми гаражными воротами, едва различимый за деревьями и телефонными столбами. Хм. Рави перевёл взгляд с телефона на экран ноутбука или в этом доме, или в соседнем, который левее. Пипа пригляделась к номерам домов, или сорок два, или сорок четыре. Они жили раньше именно здесь, спросил Рави. Пипа в ответ пожала плечами. Можешь выяснить у Кары, запросто. Что что, а врать и притворяться я наловчилась. Она внутренне вздрогнула, к горлу подступил комок. «Кара моя лучшая подруга, это ее убьет. И вообще разрушит всё и всех. Рави вложил руку в её ладонь. «Скоро всё закончится. Уже практически закончилось. Мы должны поехать туда и выяснить, где скрывается Эллиот. Возможно, найдём там живую Энди. Это всего лишь гипотеза». «У нас всё расследование построено на гипотезах. У Пипы уже гудела голова. Я хочу, чтобы оно поскорее завершилось». «Хорошо», — осторожно возразил Рави. «Мы покончим с этим. Просто не сегодня, завтра. Ты уточнишь у Кары адрес. Нужно убедиться, действительно ли Эллиот ездит в свой старый дом. А вечером после школы, когда его там не будет, можем отправиться у Эндовер и посмотреть, что там творится. Или анонимно позвоним в полицию и отправим их по тому адресу. Согласна? Только не сейчас, Пип. «Ты не можешь вот так ломать свою жизнь. Я тебе не позволю. Я не позволю тебе рисковать Кембриджем. Прямо сейчас ты возьмёшься за подготовку к экзамену, а потом как следует выспишься, окей? Но...» «Никаких «но», сержант». Он внезапно стал серьёзным. «Мистер Уорд уже погубил слишком многих. Он не должен разрушить ещё и твою жизнь, верно?» «Верно», — проговорила она. «Отлично». Он взял её за руку, стащил с кровати и усадил в кресло, а затем подкатил к столу. На следующие 18 часов ты забываешь о Бенди Белл и о Селе. А в 9.30 приказываю тебе лечь в постель и отключиться. Пипа заглянула в его серьёзное лицо и добрые глаза, не зная, что говорить и что чувствовать. Она словно шла по лезвию бритвы и не знала, смеяться ей или плакать.